Глава десятая. Возвышение винтика. Эс, а ведь мы Иван, что это была пассивка на восприятие? вздохнул я, пытаясь рассмотреть идущего к нам игрока. Уже бы увидел статус наверняка. Довольный спрут молчал как рыба, потирая в предвкушении руки. Луна же на мои слова сказала: "У меня, как горного охотника, что-то такое тоже будет", и добавила, хмыкнув от досады. Блин, как трекинга гуманоидов не хватает. Думаю, мы ещё не раз о нём вспомним, сказал я. Если честно, вдруг подал голос Страж: Мне Винт и сам не говорил, кого именно он собрался создать. Точно знаю, что не гном. Как не гном? возмутилась Луна. Я же вам сказала. У меня только брови подпрыгнули. Ну и как тут что-то планировать, если всем просто пофигу? Как раз в этот момент фигура игрока наконец прояснилась чётче. И мы все увидели статус над ним. Шуруп, мастер топоров, третий уровень, орк. Тут спрут не выдержал и опять свалился на снег. Ганкер, ну у тебя и рожа. Я представляю, как у тебя пердак горит. Я только покачал головой. Этот кракен, как стал гномом, теперь в два раза больше меня бесил. А Винтик, ну шуруп, блин, ну выдал так выдал. Огромный зеленокожий орк с лысым черепом, с черной бородой, заплетенный в несколько косичек. Из-за мускулистых плеч у него торчали ручки двух топоров. Правда, это были пока что такие же нубские палки, как и у нас. Одет он был в какие-то тряпичные обноски, такая же тканевая обувка, но где-то Винтик умудрился раздобыть отличный кожаный ремень с широким поясом, опоясывающий его. «Здорово, народ!» — весело пророкотал орк, поднимая руку в приветственном жесте. Патриам сделал ему голос грубее, подставит грамили орку, но по сути общие нотки были его, Винтика. Как если бы того гнома взяли и увеличили в разы. Когда Шуруп стал приближаться, только тогда я понял, какие же мы маленькие. Ну а что, в туме одни гномы, там вообще я не чувствовал каких-либо изменений. Со всеми разговариваешь как обычно, глаза в глаза, а вот чтобы смотреть Шурупу в лицо, по мере его приближения приходилось задирать голову всё выше и выше. "Винт, твою же мать!" крикнула Луна. "Я же сказала, гном нужен". Шуруп не дойдя до нас пару шагов, остановился, обиженно выпятив нижнюю губу. "Ну, действительно, совсем как винтик". "Я был уже гномом!" возмущённо сказал Шуруп. "Опять, что ли?" Вздохнув, я понял, что не смогу ругать Винтика за его самоуправство. И так за мной косяк. Но как теперь быть-то, если реально нужны гномы? "Здорово, винт!" я махнул ему. Горк сместил на меня заинтересованный взгляд, застыл на секунду, оценивая общую картину, и весело крикнул: "Лукарь!" И быстрым шагом пошёл ко мне, раскрыв широко руки для объятий. Я сначала даже не понял причин такой эмоциональной встречи. Неуверенно расставил руки, но в следующий миг одна из Зорычьих ладоней сомкнулась в кулак, и это на ковалне полетело мне прямо в бороду. Шруб третьего уровня нанёс вам 6 урона. Урон был невелик, да и силу орка третьего уровня еще было маловато по сравнению со мной. Так что моя голова только качнулась, и я чуть отставил ногу назад, чтобы не упасть. «Винт!» — крикнула луна. В следующий миг орочь и ладони уже просто опустились на мои плечи, чтобы подружески потрепать. Блин, ну и громила. «Хэп, а я чё? Я ничего!» — пророкотал шруб. «Но надо было, ты же понимаешь, лукарь?» «Винтик!» — только и спросил я. Как ты на третьем уровне сюда попал? В этот момент на него уставились спрут с луной. Кажется, до них только сейчас дошло, что орка третьего уровня тут быть не должно. Ну, Лукарь, ты же сам меня научил болтать с местными. И Шуруп засмеялся. Я только покачал головой от удивления. Как говорится, ученик превзошел учителя. Я даже не представлял, что мог наплести нуб третьего уровня в своей деревне орков, чтобы его направили к гномам. Шруп вдруг посерьёзнел, и, кинув на нас всех взглядом, заговорщицки прошептал: "Так, народ, колите, что за план? А то я что-то ничего не понял". Спрут с Лунной одновременно покосились уже на меня и гномка пожала плечами. "Ну, тут винт, мы далеко от тебя не ушли, сами ещё ничего не знаем". Шруп посмотрел на меня. "Лукарь", я вздохнул, Да какой нафиг план, если он с самого начала был рисковый и есть большой шанс того, что я не найду профу, с помощью которой смогу выплатить его в жизнь. А теперь ещё один союзник упёрся в свой ник, а другой упёрся в то, что я уже был гномом. Но, как говорится, смелость города берёт. Сдамся сейчас и получается всё вообще зря. Ладно, действуем дальше по задумке, будем импровизировать. Нет винт, блин, шуруп. Не могу пока сказать, но очень скоро вы обо всем догадаетесь. Я когда-то меня научил с НПС болтать, тогда понял, что ты нереально крут, лукарь. Так что, если это все ради того, чтобы Эвенджерам рожи начистить...» «Я только за. У меня к ним давние счеты». И Орк влепил кулак в ладонь, затем покрутил его, растирая. Это он показывал, что ждет Мстителей. Мне стало смешно просто. Стоят, ну бы третьего и пятых уровней, и решают дела всего сервера. Но недвусмысленный жест шурупа вдруг навёл меня на мысль. Ты говоришь, у тебя тоже счёты с эвенджерами? Ну, да. Я повернулся к Спруту. А ты ненавижу их, кивнул Страж. Есть причины. "Да, Хамер сказал Луна, ты правильно догадался, я тоже думала над этим. В Гидре было полно народу, кто к мстителям был не равнодушен. Большинство, я бы сказала," Вестнику нужна была сильная мотивация. Я открыл и закрыл рот, пораженный до глубины души. Все яйца в одной корзине. Ну, почти все. Меня Вестник не смог заманить в клан. Правда, перса теперь у меня все равно нет. Мелькнула мысль о моих сокомандниках, испарящих волков. Почему-то их не заманили в гидру. Хотя, когда на кону выбор между топовым и не вошедшим в десятку кланами, то результат очевиден. Да ещё те же лидеры альянса Аргентума тоже особой любви к противнику не испытывали. Но не всесильные же мстители, собрал вестник кого мук и прихлопнул одним ударом, пусть и пожертвовав собой. Это мне казалось самой реальной версией. Так, ладно, об этом я тоже подумаю, сказал я. Сейчас разберёмся с шурупом. Я так понял, просить тебя поменять перса и ник бесполезно, орк замотал головой. Не, это дело принципа. И вот еще кстати. Тут Орк припал на одну колено и склонил передо мной голову, показав бритую макушку. На гладкой зеленой коже была выбита татуировка, морда медведя, раскрывшего в ярости пасть. Это Рузик! Затем Шуруп просунул руку под рваную шмотку, едва держащуюся, набугрящейся мышцами груди. Через миг он вытащил висящий на шее деревянный медальон. На круглой шайбе тоже была вырезана морда, только уже маленького медвежонка. Это тоже Рузик. Я его с первого уровня вскормил. Это всё откуда? только и спросила Луна. Да блин, денежки отвали, и что хочешь, можно с персом делать. Я только покачал головой, переглядываясь с Луной и с прутом. Страж хлопнул по своей чёрной бороде и довольно буркнул обращаясь ко мне. А рыжий? Я же говорил, фиг они винта сломают. Вот хрень какую-нибудь придумать, это да, это он может. Э, -э возмущённо бросил орк, окинув взглядом Спрута и на миг замялся, подбирая слова, но потом всё же выдал. "Слышь, коротышка, Рузик это не хрень!" Тут страж подхватился, вскинув копьё и заорал: "Э, ну бёра, ты кого коротышкой назвал? Сам ты давно вырос. Сейчас научу тебя труппабку уважать". Шуруп тоже отскочил, встав в боевую стойку и вытащил из-за спины два огромных топора. Оружие у него было мягкое сказать, совсем нубское. На деревянных ручках были налеплены лишь подобия лезвий. На одном — остро обтесанный камень, привязанный к топорищу, на другом — уже более-менее приличная медяшка, но размеры у топоров были внушительными. Зрелище, когда друг напротив друга стоят огромные орки, мелкий, пусть и коренастый гном, не для слабонервных. Они так и закружили в боевом танце, не решаясь напасть. «Сейчас я тебя познакомлю с лосяшем и барашем», — угрожающе прорычал шуруп, поочередно тряхнув топорами. Сначала на фарш, потом на котлеты. Луна только поджала губы, глядя на всю эту картину, и покачав головой, повернулась ко мне. Ну всё, цирк в полном сборе, когда гастроль, я усмехнулся. В ближайшее время, кстати, мстители все будут приглашены, улыбнувшись во весь рот, добавил я. Луна шутку не оценила, следя взглядом за балбесами-согруппниками. Я и так к тому, что все в сборе, хам. Какой план? Значит так, я почесал бороду. Попробуем сейчас добить пятый уровень Шрупу, насколько нас хватит, а потом чешем в тум. Проф у брать? С профой я спешить не буду, но с мастером поболтаю. Вам же следует взять те, которые больше всего ценятся в кланах, чтобы нас точно приняли. Несмотря на неожиданную самодеятельность Винтика, в выборе персонажа появление орка в нашей группе положительно сказалось на каче. Все такие, даже несмотря на отставание шурупа от нас по уровням, Уронун выдавал не меньше нашего, а по здоровью не уступал тому же стражу. Я искренне радовался, что исчезновение Рузика не отразилось на душевном состоянии бывшего гнома. По крайней мере, внешне этого не было заметно. Сложнее оказалось Винтику перенастроиться на новые ники и прозвища. Блин, если не Лукер, то кто? Я его Рыжим зову, довольно осклабился спрут. Лишил я его звания Ганкера. Он этим кователем теперь только АФКшника сможет расколупать. Я усмехнулся. АФКшник отдыхающий персонаж, от которого отошёл его хозяин-игрок. В принципе, страж был недалеко от истины. Даже отстающий на уровень орк уже был равен нам по боевым способностям. Кователь, коваль, Шурук пробовал на вкус новое слово, мерно опуская топоры на макушке казлатавров. Казлатавры, как мы их называли, Мобы пятого и шестого уровней горные рогачи с головой козла и мощным телом гуманоида. Ноги их оканчивались широкими копытами. Они ловко прыгали по отвесным скалам, балансируя на небольших уступах и частенько нападали сверху. Вот только до этих уступов не доставали гномы, но не орки. Удивлению рычащего рогача не было предела, когда шуруп дотянулся до его ноги, стоящей на уступе, и стянул его вниз. А там мы уже его со спрутом добили, не жалея сил. С более высоких уступов рыгачей пыталась снять Луна, но её меткость оставляла желать лучшего. Самострел давал нещадный разброс. Нет. Коваль не то, продолжал рассуждать Шуруп. Ты будешь молот. Ну, кей, молот так молот обречён, согласился я, устало присев на камень после очередного заваленного моба. Молоток-тук-тук, молоток-друг-друг. Весело пропел Шуруп, приземляясь рядом со мной. Заваленная нами рогатая скотина была седьмого уровня и далась нам тяжелее, но с огромным орком мы даже его завалили увереннее, чем без него валили и те шестых уровней. Так, він, блин, Шуруп. Деловито начала Луна. Чего тебе, белка? Орк, который просто не мог без прозвищ повернулся. С какого уровня можно пета? «О-о-о!» — протянул мастер топоров. «Это дело хорошее. С десятого будет доступен скилл». «Ну, я так и думала. Медведя бери!» — сознанием дела кивнул Шуруп. «Самый крутой питомец!» «Я подумаю!» — таинственно улыбнулась Луна. «Мы все-таки в ускоренном темпе добили зеленому винтику пятый уровень, и теперь победоносном марше возвращались в деревню Тум. К сожалению, нам, троим гномам, Так и не удалось дотянуть до шестого, но особо я не расстроился. Сегодня у меня будет время подумать, как лучше и быстрее организовать процесс кача. Впрочем, я был намерен привлечь для решения этой проблемы с прута, точнее, его связи. Крепкие и такие пылкие, не слабее нашего шурупа связи. Вот только проделать это надо было так, чтобы наша миссия осталась полностью засекреченной. Надо было видеть лица гномов привыкших в своих уютных горах к спокойной и размеренной жизни, когда они увидели рядом с нами огромного зеленокожего орка. Местные так и таращились из окон каменных домиков, обсуждая прибывшего чужеземца или останавливались посреди улицы, бросая все свои дела и обсуждая такое событие. "Что они так уставились-то?" проворчал Шуруп, нервно поглядывая на бывших собратьев. Можно подумать, кланы никогда не притягивают своих нубов вот так на ранних уровнях. Может и притягивают, пожало плечами Луна, но всё равно это не часто происходит. Всё-таки второе окно ты в Патримони создашь, как это раньше было в игрушках. Мы все вместе прошествовали в общинный дом, где обычно заседал совет гномов, и сдали вытравшившему глаза старости набитые рога козлотавров. Когда ему высыпал в ладони обломки ирогов наш гигант шуруп, бедный местный чуть не стал заикой. Кажется, староста реально испугался, что он сегодня совсем один остался тут за главного. Впрочем, наш мастер топоров очередной раз удивил меня, когда вдруг присел рядом со старостой, опустившись в позу лотоса и улыбнулся. "Ну, господин Тохук, узнал меня?" Сидя на земле, шуруп был практически одного роста с гномом, даже чуть пониже. Видимо, это сыграло эффект Староста Тохук быстро оправился от первого впечатления и, тряхнув головой, с подозрением глянул на орка. "А мы знакомы, странник, хм, Шуруп. Я не встречал вас ранее. Даже задание вы получили от своих друзей, насколько я знаю". Орк вдруг погладил свою чёрную, как смоль, бороду, заплетённую в косы, и довольно осклабился, показывая огромные клыки. В сравнении с заростыми гномам его борода казалась жиденькой, тем более на такой могучей груди. Мы стояли за его спиной, сгрудившись у выхода из общинного дома. Сегодня в большом зале было пусто. Здесь был один староста. Нашей следующей целью был поход по мастерам деревни Тум. Мы хотели посмотреть, что за профессии там предлагали выучить. Тох, мы странники умеем многое, В прошлой жизни я был гномом, и так им и мы остался. Шруп увлечённо заговорил, не убирая руки со своей груди. Я поражённо слушал Винтика, который всегда казался невообразимо эмоциональным, но уж никак не рассудительным. С тех пор, как я показал ему, что можно получить от местных, завязав простой, казалось бы, разговор, он поднаторил в этом гораздо больше, чем я. Меня опять кольнула ревность, даже несмотря на то, что я тоже теперь гном, Винтик всё равно с ними на одной волне. Лицо старосты больше не выражало испуга, и он спросил, заинтересованно разглядывая новоприбывшего гостя: "Что же ты хочешь, бывший гном?" "Хочу учиться в деревне Тохук." "Ну, я тут мало что могу, странник Шуруп", сокрушенно покачал головой староста. "Твои братья по крови редкие гости в наших землях. Руки гномов созданы совсем для другого труда, и наши мастера навряд ли смогут чему-то научить тебя." Мы молчали с интересом, наблюдая, куда же заведёт разговор наш мастер Топоров. То, что Орк не может взять Профу в деревне гномов, было для нас небольшой проблемой. Пусть староста и заливал про руки. Мы все знали, что основная причина отсутствие репутации с гномами, и то, что Винтик сам так уверенно взялся за её решение, давало какую-то надежду. Я понимаю, товарищ староста. Эх, как жаль. Я ведь всегда считал Тум своим домом. Шруб картинно вздохнул, положив огромные лапищи на расставленные колени, а затем полез за пазуху. Но я бы хотел, чтобы хотя бы они обрели здесь покой. Я напрягся, не понимаю, к чему клонит Торг. Он ведь не просто так за пазуху полез, он в инвентаре копается. Надеюсь, что наш бывший гном не учудит ничего такого, что срежет нам репутацию со всей расы. А то вдруг решил, раз ему нельзя здесь учить, значит никому нельзя будет. Я усмехнулся. Минтик так не поступит. В этот момент шurup вытащил наконец руку и протянул сжатый кулак. Староста недоверчиво подставил ладони, ожидая, видимо, опять какие-нибудь квестовые штучки. Кулак разжался, и в гномя ладони посыпались осколки разума, которые выпадают с пустых гномов в неизведанных землях. Моя отвалившаяся челюсть чуть не сделала трещину в полу общинного дома. Староста, округлив глаза, смотрел на лежащие в ладонях осколки и только открывал и закрывал рот, как рыба. Он не издавал при этом ни звука. Не все мы застыли в ожидании, к чему может привести вся эта ситуация. Нестандартная, так скажем, ситуация. Как вдруг... Репутация с Носкзаром плюс 250. Репутация с деревней Тум плюс 500. Репутация с гномами плюс 500.